Повезло, что он не попал в кадр, и его фамилии она не знает. С экрана полощут какую-то петелину с муженьком-костоломом. Пока следачка отдувается, он по-тихому завершит свое дело. На ночлег группа Качанова остановилась в доме у соседки Гладышевой, одинокой старушки. Расчет был двойной. Отдохнуть в человеческих условиях и проследить за домом строптивой Анфисы. Не вернется ли к ней беглец?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 «Рейсовые грязные с табличками. А этот с картинкой во весь бок. Горы красивые и храм ненашенский». «Мечеть», — предположил Качанов. «Совсем не ненашенский. А над ним золотой болванчик со скрещенными ножками, вроде как на облаке, восседает. Будда. А кто ж его знает?» Качанов достал смартфон, нашел в интернете картинки буддийских храмов, показал старушке. «Такой?» «Точно».